Во внутреннем дворике замка стояла молодая женщина. Прежде все ее знали как служанку, но сейчас никто из обитателей Кирла Астра не осмелился бы так ее назвать. Ведь она была Августой Декорт, тещей самого генерала, и по совместительству ведьмой способной превратить обидчика в жабу. Прикрыв глаза ладонью от восходящего солнца, она смотрела, как в небо поднимается огромный дракон. Ее зять. Он сделал то, что не смогли другие. Укротил себе зверя подчинил инстинкты воли разума, выбрал женщину сердцем. И сейчас эта женщина в буквальном смысле сидит у него на спине. Внезапно воздух рядом с Августой замерцал, отрывая ее от мыслей. Из пустоты возник Абеларус. На этот раз не полупрозрачный дух, а вполне осязаемый мужчина с благородной наружностью, одетый изящно, хоть и старомодно. Он тоже взглянул на небо. «Думаете, у них все получится?» – спросил Августа. «Должно получиться». «Тем более мы поспособствуем этому». «Мне нравится ваша уверенность, господин Дерейтер». «О нет, хватит этих формальностей». В голосе духа прозвучала шаловливая нотка. «Зовите меня Абеларус. Мы ведь с вами теперь почти родственники. А скоро, когда появятся внуки, станем еще роднее». На губах Августа заиграла улыбка. «Что ж, тогда и вы зовите меня просто по имени, дорогой Абеларус». «Все непременно, драгоценная Августа. Не согласитесь ли прогуляться со мной?» Он предложил ей локоть. «У меня давно не было столь прелестной и понимающей собеседницы». Она удивленно взглянула на него, затем ее взгляд скользнул по исчезающей в небе точке, и на губах вновь появилась улыбка. «С большим удовольствием!» Они медленно, не спеша двинулись прочь. Под руку словно были давно знакомы. А Кирла Астер просыпался, чтобы вступить в новый день.